письменных принадлежности не взяли. «Неправда. Взяли», — простонал Артемон. Дополз до узла, зубами развязал его и вытащил пузырёк с чернилами. Пенал, тетрадь и даже маленький глобус. «Не держите вставочку, судорожные, слишком близко к Перу. Иначе вы испачкаете пальцы в чернилах», сказала Мальвина. Подняла хорошенькие глаза к потолку пещеры на бабочек и...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 Они далеко не могли убежать они где-нибудь здесь в лесу